Вот что Пушкин писал барону Луи Геккерину 26 января 1837 года. Господин барон, позвольте подвести итоги тому, что произошло. Поведение вашего сына мне давно было известно, и я не мог относиться к этому безразлично. Я ограничивался ролью наблюдателя но я был всегда готов вмешаться в это дело, когда сочту нужным. Случай, который в иное время мог мне показаться очень неприятным, вывел меня из затруднения. Я получил анонимные письма. Я увидел, что наступило подходящее время и воспользовался этим. Остальное вам известно. Я заставил вашего сына играть такую жалкую роль, что моя жена... Удивленная такой низостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, и чувство, которое у нее, быть может, было ввиду этой великой и возвышенной страсти, угасло в самом спокойном презрении и в отвращении вполне заслуженном. Я должен признаться, господин барон, что ваша роль в этом деле была не совсем пристойной. Вы представитель коронованной особы. Отечески сводничали вашему сыну. Вы, по-видимому, руководили всем его поведением, впрочем, довольно неискусным. Это вы, вероятно, внушали ему жалкие роскозни, которые он расточал, и глупости, которые он писал. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтобы ей говорить о любви вашего с позволения сказать «выблетка», «ботак» и когда больной венерической болезнью он вынужден был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей «Отдайте мне моего сына». Вы понимаете, господин барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы моя семья имела хотя бы малейшую связь с вашей. Только под этим условием Я согласился оставить без последствий это грязное дело и не обесчестить вас в глазах нашего и вашего двора, как я того хотел и на что имел право. Я не хочу, чтобы моя жена выслушивала ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего гнусного поведения осмелился обращаться к моей жене и тем более расточал перед нею казарменные каламбуры, и разыгрывал из себя жертву несчастной страсти, тогда как он всего лишь трус и негодяй. Итак, я вынужден обратиться к вам с просьбой положить конец всем этим проделкам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым я не отступлю. Геккерин получил это письмо 25 января, днем, когда он собирался ехать на обед к графу Строганову, который приходился двоюродным дядей Натальи Николаевны. Строганов Григорий Александрович, 1770-1857 годы, граф Дипломат, двоюродный дядя Натальи Николаевны Пушкиной, посланник в Испании, Швеции и Турции, член военного суда над декабристами, член Государственного совета. Этот бывший посланник при испанском дворе считался в свое время большим Дон Жуаном и знатоком кодекса чести. Геккерин решил с ним посоветоваться. Граф Строганов сказал, что неслыханные оскорбления обязывают к дуэли. Драться должен Дантес, так как Геккерин лишен этой возможности по своему положению посланника. В тот же день к вечеру Даршак вручил Пушкину письмо Геккерина и сообщил о вызове Дантеса. Пушкин принял вызов. Но надо было позаботиться о секунданте, а Сологуба в Петербурге не было. И Пушкин недоумевал, кого пригласить, потому что боялся каких-нибудь новых отсрочек и препятствий для поединка. Даршак ждал свидания с секундантом Пушкина после одиннадцати часов вечера на балу у графа Разумовского. Разумовский — ошибка Чулкова так как 26 января 1837 года был бал у Марии Григорьевны Разумовской, 1772-1865 годы, урожденной Вяземской, стат Ее муж, генерал-майор Лев Кириллович Разумовский, умер в 1818 году. Пушкин Надеялся встретить там Артура Меджниса, долгоносого англичанина, прозванного больным попугаем человека очень порядочного одного из секретарей Великобританского посольства. Меджнис, Артур Чарльз. 1801-1867 годы советник английского посольства в Петербурге, впоследствии посол Великобритании в Португалии. Поэт пригласил его быть секундантом на поединке. Тот согласился переговорить с Дершаком в надежде уладить дело мирно, Но из этой наивной попытки ничего не вышло, и он в два часа ночи прислал Пушкину письмо с отказом от роли секунданта. А между тем в десять часов утра Дершак прислал письмо, требуя назначить время для скорейших переговоров с секундантом Пушкина. В досаде на неудачно сложившиеся обстоятельства Пушкин ответил Дершаку, что он предлагает противнику самому выбрать второго секунданта, а ему, Пушкину, Все равно, кто это будет, хотя бы егерь. По нашим русским обычаям этого достаточно. Этот высокомерный и саркастический тон был оскорбителен и для Дантеса, и для его секунданта, а само предложение Пушкина явно нарушало дуэльный кодекс, но поэту было недоформальностей он только горел нетерпением покончить так или иначе с ничтожным противником, чтобы предпринимать что-то иное, более важное им задуманное. Даршак, обиженный иронией поэта, немедленно ответил, что секунданта Пушкин обязан выбрать сам, если он не отказывается от дуэли. Но к моменту получения этой записи от француза у Пушкина был уже секундант. Это был Константин Карлович. Донзас. Подполковник инженерной команды лицейский товарищ Пушкина. Человек морально безупречный и верный приятель поэта. Кажется, он случайно зашел к Пушкину в это утро, но к 12 часам дня дело уже было улажено. Письмо Дершака было уже лишним. В час дня Пушкин вместе с Донзасом были во французском посольстве. Здесь, в присутствии Дершака, Пушкин посвятил Данзаса в историю вызова и прочел копию своего письма Геккерину. Потом он уехал, оставив секундантов для выяснения условий поединка. Условия были такие. Противники начинают сходиться с интервалов 20 шагов, барьер равен 10 шагам. Время поединка — пятый час дня, место — за комендантской дачей. В четыре часа Пушкин и Донзас встретились в кондитерской «Вольфа». Оттуда они поехали в санях к Троицкому мосту. Вольф — владелец вместе с Беранже, кафе-кондитерской на Невском проспекте.